Часть четвертая. Глава первая. Я писал бы тебе о Ницше и Керуаке и о том, что забыл наушники в гардеробе, о Есенине, Лорке, Рыжем и Пастернаке, о любви и Боге, и писал бы тебе о Марсе, об Атлантиде и как ноги обвил зеленый противный ил. И о том, как тебя, конечно же, ненавидел, если бы не любил. Джек Абатуров. Арсений. Воскресенье. Я дико мерзну, несмотря на теплый свитер. Глаза слезятся при каждом порыве осеннего ветра, пробирающего до костей, но окно в машине я упрямо не закрываю. Скручиваюсь на сиденье, наблюдая, как липнут к лобовому стеклу, забрызганному дождем, Первые ржавые листья, гонимые ветром. Я напряжен. Всю дорогу молчу. Расслабиться удается только тогда, когда куратор включает музыку. «Нирвана» — отлично. Любой альбом «Нирваны» — это лучший саундтрек к дождливой осени. Постепенно все проблемы — Кир с его предательством, отец с его неприятием, друзья с их враньем — уходят на второй план. Зависают открытыми вкладками на рабочем столе моего подсознания. И становится как-то неважно, что было до и что будет после. Сейчас я не чувствую ни боли, ни облегчения. Я не чувствую ничего. Хочется просто ехать бесконечно сквозь эту завесу дождя и слушать. Слушать. И в кафе, куда он меня привез, довольно неплохо. Атмосферно и малолюдно, несмотря на выходной день. Наверное, из-за этого так уютно. Андрей Михайлович сидит напротив своей красной толстовки, в которой выглядит немногим старше меня. Разве преподы такое носят? Слушают гранж. За каким-то чертом встречаются со своими студентами в кафе. И глаза эти его дурацкие. Такими только мозги вышибать, как пулями у стеночки бетонной. Всяким непокорным белогвардейцам... «Изменником Родины, предателем всяким. Только вот я никого не предавал. И нечего так на меня смотреть. Но он смотрит. И не только пронзительно, а еще и понимающе, Да так, что я сам готов встать к этой воображаемой стенке. Мусолю пальцами, петлю, на рукаве свитера, вытягивая ее из связки. Стараюсь не смотреть на Андрея. За глаза мы называем его именно так». Я не знаю, каких объяснений он ждет, просто сижу и пялюсь на стол. Вылитый партизан на допросе, брови сведены к переносице, губы натянуты леской. Ничего я вам не скажу, даже не мечтайте». «Совсем все плохо, да?» — сочувственно спрашивает куратор. «Почему мы здесь, Андрей Михайлович?» «Ну, скажем, я пытаюсь наладить контакт с моим курсом». Он усмехается и скрещивает руки на груди. «Я первый в списке». «Именно, по алфавиту». «И сразу тяжелый случай?» «Не повезло вам». «Не думаю. Так расскажешь?» Снова сжимаю губы в линию и опускаю глаза на только что принесенный официантом кофе. «А что? Могу. Значит так. Мой парень мне изменил, мои друзья меня обманывают за моей спиной, а отец не может принять меня таким, какой я есть. Так понятно?» И тут же натыкаюсь на его потрясенный взгляд. Мне становится стыдно, и я не нахожу лучшего решения, чем просто сбежать. «Простите, мне надо выйти». В ушах грохот, будто кто-то безжалостно и неумело терзает монастырские колокола. Не пойму, откуда такая ассоциация. А тут еще и перед глазами все плывет, да так, что, вставая с места, я чуть не опрокидываю стул. Рано я решил, что с моими паническими атаками покончено. Видимо, они вернулись». «Все в порядке», — опережаю вопрос Андрея о моем самочувствии, готовый последовать за взлетом его бровей и направляюсь к выходу из зала, стараясь идти твердо. Наделаю пару шагов, и в глазах темнеет. Пытаюсь за что-нибудь схватиться и не успеваю, чувствую, что теряю сознание, падая, прикладываюсь головой обо что-то твердое. Пол, стена... «Арсений! Эй!» Слышу голос откуда-то сверху, чувствую, как меня тормошат. Протягиваю руку куда-то вперед и упираюсь в щетинистый подбородок. Сердце ёкает, глупое. Кир приехал, но даже не открывая глаз, понимая, что нет. Не приехал. «Арсений, что с тобой?» «Есть здесь врач!» «Арсений, ты слышишь меня?» «О, Господи, встать можешь?» «Вот так. Осторожно. Эх, отвезти бы тебя домой, но я не хочу оставлять тебя одного». Отрицательно мотаю головой из стороны в сторону «нет». То есть, да, он прав. Дома один в четырех стенах среди книг, страниц, которых касались его пальцы, среди вещей, пропавших его дурацкими сигаретами, я просто подохну. Не хочу домой. Не хочу домой. Хорошо, останешься сегодня у меня. В ответ пожимая плечами и отвожу взгляд, утыкаясь глазами в окно. Но еще боль в висках отступает, а я... Я просто чувствую себя маленьким ничтожным, сжавшимся до размера атома. Нужно брать себя в руки. Я уже и так подозрительно тяжело дышу, еще чуть-чуть и разрыдаюсь. Это же надо. Грохнуться в обморок при преподавателе. Как же я жалок. Так мы и выходим из этого кафе. Он, поддерживающий меня за плечи. Я повисший на его руке. Все же хорошо, когда кто-то рядом. Это, конечно, не тот кто-то, Но я заранее себя прощаю. Если ему можно, то почему нельзя мне? Внутренний голос так и подзуживает, Сверли червоточинкой. Ни к чему все это. Не надо никуда ехать. Но я запихиваю сомнения куда поглубже и открываю дверцу красной Ауди. Всю дорогу Андрей бросает на меня обеспокоенные взгляды. Что ж, вполне объяснимо. Думаю, не каждый день студенты падают при нем в обморок. Блин... «Неловко все же, когда с тобой так нянчиться. Мы заходим в подъезд и, минуя череду лестничных пролетов, останавливаемся перед обычной среднестатистической дверью. Я уже готов извиниться и, развернувшись, бежать прочь, но почему-то остаюсь». «Проходи, Арсений, не стесняйся. Он принимает из моих рук пальто, и наши пальцы случайно соприкасаются. Я отвожу глаза и, кажется, краснею. А может и нет» но щеки и уши у меня горят, это совершенно точно. Ты когда ел в последний раз? А спал? Ты едва стоишь на ногах. И что? И ничего. Тебе нужно поесть. Как хозяин дома я просто не имею права позволить гостю умереть голодной смертью. Первый компот не обещаю, но горячим я тебя сегодня накормлю. Мочу в ответ нечто невразумительное. Пойдем на кухню, я буду готовить ужин. А ты будешь говорить? Не думаю. Ладно. «Тогда ты осмотрись пока здесь, а я займусь ужином. Пожалуй, я и так узнал о тебе сегодня больше, чем планировал, хотя в то же время совсем ничего». Он открывает форточку и оставляет меня одного в комнате со светлыми стенами, полом и потолком. Занавески тоже светлые, колышутся от порывов ветра, наливаются парусом. Его окна выходят во двор, и я ненадолго зависаю, разглядывая золотые макушки тополей — намокшие от бесконечного дождя. В свете заходящего солнца они отбрасывают красные тени на белую стену, белый ковер, книжный шкаф, прилипаю к книжным полкам. провожу подушечками пальцев по разномастным корешкам, считывая и впитывая их названия. Сплошные поэты. Футуристы, декаденты, серебряный век. Спотыкаюсь над тонком томике Федерика Гарсии Лорки. Поглаживаю золотой бархат переплета. Я помню кое-что из лорки. Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру, в апельсиновой роще старой в любом цветке. Когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише, когда умру. Нравится Федерико? Вздрагиваю от звука чужого голоса и отдергиваю руку от книжного корешка, словно испугавшись. Он застал меня врасплох. Обычное дело. Когда я зависаю над книгами, я не замечаю вокруг себя ничего. Федерико, он говорит о Лорке, как о друге. Наверное, да. На следующий день после того, как я посмотрел Отголоски прошлого, я вышел из книжного со сборником его стихов. Отголоски прошлого? Ну да. Фильм такой а о Лорке, я отдали. Неужели не смотрели? К сожалению, нет. Ну как же такой фильм? Я многое упустил? Вкусы, конечно, у всех разные, но если вы фанатеете по лорке, то точно упустили. Посмотрим. Сейчас? А почему нет? Восполним мои пробелы. За едой. Кстати, многого не ожидай. Просто паста. Надеюсь, вышло съедобно. И своей стрипни я, бываю абсолютно уверен, только в кофе. Брат говорит, что я варю лучший кофе в мире. Говорил. То есть... Прохожу за ним к дивану, у которого на журнальном столике стоят тарелки. «Ешь давай, а то остынет», — говорит он, выбирая и выводя на экран фильм. Какое странное чувство. Мне одновременно и невыносимо больно, и невыносимо хорошо. Сидеть с ним вот так на одном диване, есть домашнюю еду, смотреть фильм. Прямо как когда-то с Киром. На эпизоде ночного купания «Лорки и Дали» Воспоминания заполняют пульсирующую черную дыру в моей душе кровавой жидкостью, и мне приходится закусить губу, чтобы переключиться на боль физическую. А на сцене расстрела Федерика я от чего-то скольжу взглядом по Андрею и замечаю, как в его глазах блестят слезы. Теперь уже мне хочется как-то поддержать его. Например, сжать его руку или плечо, но я не решаюсь. Это будет слишком... Финальные титры появляются на экране, когда за окном совсем темно. Я уже знаю, что мне постелят на диване и, конечно же, не потерпят возражений. «Спокойной ночи!» — говорит мой неравнодушный преподаватель и вырубает свет. Лежу на разложенном диване в чужой квартире, вдыхая запах чужого постельного белья и стирального порошка. Лежу, закинув руки за голову, таращаясь в потолок, белый даже в полумраке ночи. Пытаюсь прогнать тяжелые мысли о том, что будет дальше, что будет завтра. Стараюсь сохранить и без того хрупкое спокойствие этого момента. Темнота всегда провоцирует в моей голове пчелиный рой лишних мыслей. А сегодня каждый из них, из этих мыслей, состоит из трех букв. Они наталкиваются друг на друга, кружат, образуя одно имя, уходящее в бесконечность. Кир-кир-кир-кир-кир-кир. В свете фонаря полкомнаты покрыт причудливыми тенями, между рамами гуляет ветер. Здорово засыпать, будучи убаюканным его бесхитростной песней. чего то мне хочется совершенно по-детски загадать, что если мне сегодня приснится Кир, то все у нас наладится, что он объявится и все объяснит. Глупо, наверное, впускать такую надежду в разбитое сердце. Смотреть в темный прямоугольник окна и не знать, во что верить и почему сердце до сих пор бьется. Земля плавно замедляет свое вращение, и все мои тревоги, несчастья и сожаления остаются где-то на самом краю сна. Я засыпаю, пустой, но в то же время наполненный с искрой надежды в больном сердце. Понедельник. Блеклое утро. Комната тонет в сером цвете. Вспоминая вчерашнее, хочется провалиться сквозь землю или попросту натянуть вещи и позорно сбежать. Но вместо этого только тяжело вздыхаю и одеваюсь. В дополнение к футболке я в ней спал. Натягиваю джинсы и плетусь на балкон. Андрей там, я видел. В черных брюках и черной водолазке он намного больше похож на преподавателя, чем вчера. К его толстовке и джинсам я уже успел привыкнуть. А сейчас снова невольно замыкаюсь. От событий вчерашнего дня мне ужасно неловко. Да что там? Да жути стыдно. Хлопнуться в обморок, будто специально для того, чтобы вызвать чувство жалости, а потом провести вечер и проснуться в доме препода. Это уже какой-то дикий сюр. Похоже, я превзошел самого себя в состязании по тупым поступкам. Тебе лучше? Хмурое небо пахнет сыростью, а густые облака на вид, залежавшиеся заплесневелое тесто. Он затягивается сигаретой и смотрит на меня так, словно хочет взъерошить мне волосы или похлопать по плечу, но сдерживается. А может, мне это кажется? Киваю. Мне действительно легче. Ёжусь от утренней прохлады и наблюдаю, как туман подползает ближе и стелится по карнизу, оставляя морось на стекле. Ну вот и здорово. «Если мы еще немного задержимся», — говорит он, — «то опоздаем на первую пару». «Если мы задержимся здесь», — эхом повторяю я, собирая подушечками пальцев дождевые капли с подоконника. «Нас проглотит туман». «Так поспешим», — улыбается он, тушит окурок в пепельнице и закрывает окно.